Глава 28. восьмая быстро подбежал к монстру растительного типа и, сутив его за корневище, поднял вверх. Мелкие корни начали вылезать из земли, и зеленая кровь еще обильнее потекла из ран. Небольшой рот монстра раскрылся, и оттуда вылетели непонятные звуки. Мелкие озы начали бить по телу Линчало, но они не наносили ему никаких ран. Парень полностью проигнорировал пресмертные потуги разумного растения и силу ударил его тело о землю. Внезапно листья монстра свернулись и образовали небольшие человеческие кулачки. Однако Линчао был быстрее и решительно оторвал его за от корневища. Сам корень был достаточно маленького размера, поэтому Линчао не составило никакого труда спрятать его в карман своих брюк. Жизненная энергия этого монстра была особенной и не была похожа ни на генетическую энергию монстров, ни на жизненную энергию падальщиков. Для поглощения такой энергии, ее сперва нужно было переработать, а вернее, очистить от примесей. У Линчало не было другого выбора, кроме как подождать, когда он вернется домой или там, используя специальные инструменты, он сможет ее очистить и поглотить. Для предотвращения смерти этого монстра, Линчао собрал немного земли и положил ее в карман с растением. Закончив все приготовления, парень ударил ладонью об ладонь, тем самым очищая их от грязи. Немного отдохнув, он развернулся и покинул это поле боя. После каждого убийства, Линчао все больше и больше оттачивал свою технику скрытности, благодаря чему скорость его охоты сильно возросла. За один день своей охоты он в общей сложности убил 8 зебр. Змею, страуса, зайца и несколько гусей. Среди всех его жертв самым проблемным оказался заяц. Во время опасности волосы этого монстра вставали дыбом и становились настолько же острыми, как и иглу ежа. В сочетании с этой защитной реакцией он обладал невероятной скоростью и острым обонянием. Когда линчава проник в зону обнаружения зайца, тот почувствовал его запах. Хотя он и заблокировал свои потовые железы, но клетки на веках и в ушах было не так просто контролировать. Более того, как бы он ни старался, ему нужно было дышать. Именно дыхание линчало и выдавало его. В отличие от других монстров, заяц не убегал, а вместо этого атаковал. Шерсть монстра была настолько острой, что могла с легкостью проникнуть даже через кожу линчала и пронзить его сердце. К счастью, линчала отреагировал достаточно быстро и нанес железным прутом удар прямо в голову монстру. Череп этого мутированного зайца был невероятно крепким, а столкновение прута и головы монстра раздался звук удара металла об металл. Импульс от удара был сильным, но Линчал с легкостью рассеял его. После этого столкновения монстр немного опешил, но в следующую секунду его обуяла ярость. Ленчало переломил лучи света и полностью исчез. Во время движения дыхание человека распространяется по окрестности, и вычислить его точное местоположение становится крайне сложно. После нескольких раундов столкновения, голова зайца была разбита железным прутом. По сравнению с этим мутированным зайцем, гуси вообще не принесли ему никаких неудобств. Они мирно сидели на верхушке дерева, и Ленчало без труда убил их при помощи метательного ножа. После поглощения десяти порций миничической энергии, все показатели Линчала снова взросли, и в данный момент они превышали показатели обычного человека в более чем 8 раз. Однако Линчао не смел расслабляться, так как он понимал, что у него впереди еще длинный путь. Наступил вечер. Атмосфера зоопарки постепенно становилась все мрачнее и мрачнее. На небе не было ни луны, ни звезд. из-за чего было сложно рассмотреть то, что происходило дальше вытянутой руки. Время от времени раздавался наполненный злобой и болью рев какого-то мутированного животного. В зоопарке также проживали монстры, которые выходили наружу только ночью. Так как Линчао все еще не активировал свою способность ночного зрения, ему не оставалось ничего другого, кроме как забраться на дерево и ожидать рассвета. Постепенно он начал исчезать и, спустя несколько секунд, полностью слился с неприглядной темнотой. Даже его дыхание замедлилось до такой степени, что было практически незаметным. В данный момент ему казалось, что он вернулся в свою прошлую жизнь, где ему очень часто приходилось ночевать в пустынных районах, наполненных ужасными монстрами. Линчао покрепчежал железный пруд и начал засыпать. Однако парень не ослаблял свою бдительность. Если он почувствует приближение монстра и сразу же проснется и будет готов к атаке, зайдет солнце и это знаменует начало нового дня. В темную эпоху возможность пробудиться живым после сна величайшая радость. Линчало достал из кармана несколько зеленых листьев, которые не подверглись воздействию вируса, и бросил их в рот. После чего он начал усердно жевать. Это был утренний ритуал. которому его научили родители. В тёмную эпоху все выжившие именно так чистили зубы. Приведя себя в порядок, Ленчао достал из своего кармана монстра травяного типа и внимательно осмотрел его. По сравнению со вчерашним днем сейчас он выглядел намного слабее, и вся земля, которую Ленчао бросил в карман, уже была съедена. Парень присел и выкопал небольшой кусок грунта, после чего положил его возле монстра. В следующую секунду, несколько зеленых лос начали извиваться и вытянулись к мягкому куску земли. При помощи этих лос, монстр поглощает полезные ему вещества. Солнце уже взошло, и Ленчало направился дальше в гупи леса, который все еще был покрыт утренним туманом. Внезапно, в нескольких метрах от него появилась черная фигура, которая на большой скорости устремилась к нему. Это был... Орангутанг. Хотя скорость монстра и была довольно-таки высокой, но благодаря своему динамическому зрению, Клинчао смог внимательно рассмотреть его. Это был мутированный Орангутанг с черной шерстью, красными глазами и острыми клыками. Монстр мчался по направлению Клинчала, Он не мог видеть его, так как тот активировал свой навык привлечение лучей света. Присмотревшись, парень заметил на убу рангутанга. пучок светло зеленых волос. В следующую секунду его глаза начали блестеть, и он быстро побежал за монстром. Если Линчео не ошибался, то этот монстр должен быть зеленым Рангутангом. Рангутанг был невероятно быстр, и вскоре он выбежал из леса, после чего устремился к ближайшему монстру и оторвал его ногу. Чтобы поглотить этот кусок мяса, ему потребовалось лишь три укуса. Закончив свою кровавую трапезу, Орангутанг подпрыгнул и приземлился на железный забор. Этот железный забор был границей между двумя природными зонами. В центре соседней области находилось большое озеро, в котором проживали рептилии, мутированные крокодилы. Линчао, который преследовал Орангутанга, увидел, как тот устремился на территорию крокодилов. Монстры, спокойно отдыхающие возле бассейна, почувствовали приближение Орангутанга и устремились к нему. Вместо паники, Рангутанг подпрыгнул, и ловко приземлился на спину крокодила, после чего схватил своими острыми когтями верхнюю челюсть монстра и потянул ее вверх. Мутированный крокодил запищал, и его хвост начал яростно метаться из стороны в сторону. Рангутанг отреагировал достаточно быстро, и не только ловко избежал атаки хвостом, но и схватил его своими мускулистыми лапами. Захватив мутированного крокодила, монстр перепрыгнул забор и снова оказался на своей территории. Стоявший на границе леса Линчала, с ужасом наблюдал за этой битвой. Теперь он понял, почему генетическая энергия этого монстра могла достичь зеленого ранга. С самого первого дня после своей мутации, этот танк охотился на крокодилов и, пожирая их плоть, мутировал повторно. После того, как крокодил и орангутанг покинули территорию крокодилов, из бассейна раздался яростный рев, который потряс окружающую среду. Линчао стоял достаточно далеко от бассейна, но даже его барабанные перепонки чуть не лопнули от такого рёва. Внезапно бассейн начал бурлить, после чего из него вырвалась восьмиметровая струя воды. Когда вода начала падать вниз, Линчао увидел огромный рот с острыми клыками. Открывающаяся перед ним картина принесла ему огромное чувство опасности. Это был крокодил, который уже перешел на уровень короля. Хотя внешний вид этого мутеранного крокодила и был точно таким же, как и у того, что забрал Рогунтанг. Но его размеры... Этот монстр был размером с грузовик, а его рот мог за раз проглотить до пяти собратьев. Как раз в этот момент Арагунтанг заметил появление мутированного животного, и его реакция была крайне быстрой. Он испуганно закричал и, отбросив в сторону свою добычу, бросился бежать. Прошла лишь доли секунды, а мутированный Арагунтанг уже исчез в густом лесу. Король крокодилов яростно заревел, его взгляд опустился на то место, где скрывался Линчало. «Упс!» – выругался Линчало. Его сердце сжалось от страха. По его мнению, этот крокодил должен был пройти как минимум через пять мутаций, и его зрение уже точно обладало инфракрасным эффектом. Независимо от того, насколько хорошо была развита техника сокрытия, никто не мог избежать обнаружения тепловым зрением. Даже если бы Ринчао закопался под землю, крокодил все равно бы заметил его. Казалось, что монстр нашел цель, на которую он мог бы излить весь свой гнев. Поэтому он начал выбираться из бассейна. Каждое движение этого крокодила вызвало огромные волны. Даже несмотря на свои огромные размеры, монстр был невероятно быстр. Он преодолел больше 10 метров лишь за несколько шагов. Забор, который должен был удерживать животных, перед истинной мощью был не прочнее, чем обычный лист бумаги.